Но тут уж ничего не поделаешь. Брукшоу, ну, послушайте, Кларк. Доминик, ой, заткнитесь. Как вы теперь жить-то будете без моих побоев? Брукшоу, думаю, вам пора начать укладываться. Доминик, да. Долгим взглядом окидывает зал. Постарайтесь сделать так, чтобы эти парты оставались заполненными, Брукшоу. Как правило, сластей в них больше, чем учебников. Начинает опустошать ящик собственного стола, выгребая из него конфискованные водяные пистолеты, пластмассовых зверушек, конфеты и так далее. И подыщите для себя на вторники и четверги какое-нибудь полезное занятие. Да, кстати, ореховую пасту оставьте себе. Не думаю, что она может мне на что-нибудь сгодиться. Вряд ли она все еще съедобна. Брукшоу чопорно. Спасибо. А вы можете оставить себе вилку для тостов? Или велосипедный насос, или портрет королевы матери, или что-то еще, столь же экстравагантное примечание автора? Пауза. Ну что же, пойду звонить в Эмплфорд. Э, всего вам доброго. И я сочувствую вам, доминик. Но боюсь, доминик да нет, Брукшоу. Это я вам сочувствую. Ну, бегите, бегите брукшоу шоу «Э-э-э...» «Да». Брук шоу выходит. Весь свет гаснет. Потом луч прожектора высвечивает сидящего за столом Доминика. За спиной его стоит чемодан, на нем коробка конфет, украшенная инициалами РК. «Доминик». «Когда я был мальчиком, то и вел себя как мальчик. Думал, ел, спал и играл, как мальчик. Затем природа... Принялась ронять намеки насчет изменения моего статуса. Голос у меня начал ломаться. На заду выросли волосы, на лице прыщи. Но я продолжал думать. Есть, спать и играть, как мальчик. Вот тогда-то за меня и взялась школа. И довольно быстро добилась того, что я стал думать, есть, спать и играть, как мужчина. Одним из мучительных шагов в сторону мужественности стала моя первая сигарета. Я... И еще один мальчик. Прествук Агатер. Укрылись за школьными кортами для игры Файвс. Прествуик Агатер скрыл пачку Карлтон премиум и вытащил из нее короткую, тонкую круглую сигаретку. Едва она оказалась в моих губах, как я запаниковал. Я словно слышал, как кто-то душит во мне мое детство, как в крови моей загорается новый огонь. Престуик агатер Подпалил кончик сигареты, я затянулся, вдохнул дым. В ушах у меня загудело, и где-то далеко-далеко жалобно застонало мое детство. Но я не обратил на это внимания и затянулся снова. Однако на сей раз тело мое дым отвергло. Мальчишские легкие не смогли принять грязные клубы, копоти, которыми я так торопился наполнить их. Я закашлялся и никак не мог остановиться но при всем моем внутреннем волнении я ухитрялся, даже заходясь в кашле, сохранять вид спокойный и невозмутимый, желая произвести впечатление на Престуик Агатера, которого мое спокойствие и присутствие духа и вправду приятно удивили. Потоки британской флегмы и британского мужества привольно текли по моим жилам, выплескиваясь и наружу. Во мне зарождался дух публичной школы. Примерно через час пошел дождь. Мы забежали в один из скрытых кортов, постояли в нем, прислонясь к стене. То были на редкость мучительные часы.